Глава 23. Вон она. Арна пихнула меня в бок. Я уже увидел ее сам и поморщился, читая выбитые в мраморе буквы. «Гильдия стального танца», по-моему, название выглядит слишком уж напыщенным и демонстрирует лишь дурной вкус основателей. Впрочем, критиковать чужие вкусы – дело последнее, так что обычно я воздерживаюсь от высказываний своего несомненно ценного мнения». Небольшое двухэтажное здание гильдии было выстроено из обычного здесь искристого белоснежного мрамора. Название было не только выбито в мраморе, а еще и вызолочено. Судя по всему, отделение гильдии в белом на бедность не жаловалось. Рядом с входной дверью красного дерева в стену был вделан бронзовый диск с барельефом девушки, танцующей с двумя мечами. Очевидно, для неграмотных. «Не нравится название?» Арна заметил как я поморщился и прочитал меня сразу. «Я парень простой, излишней красивости не люблю», — признался я. «Вообще не понимаю, зачем всех объединили. Сделали бы гильдию охотников, воинскую гильдию, ну и гильдию убийц. Просто, понятно, танцевать не нужно». «Не догадываешься, почему объединили?» Она с усмешкой посмотрела на меня. «Совмещают?» До меня дошло быстро. «И еще как совмещают?» — кивнула Арна. «Так что имею в виду». Если ты где-то в чаще случайно встретил брата-охотника, то это еще не значит, что у него нет на тебя контракта. Это даже не говоря о том, что он может обойтись и без контракта, если ему вдруг понравятся твои вещи. Тогда непонятно, почему пропустили разбойников, желчно заметил я. Сделали бы еще одно направление, путь дубины, так сказать, для полного комплекта. Разбойников никто не нанимает, они на себя работают, со смешком объяснила мне Арна. «Зачем им гильдия, раз контрактов на разбой не бывает?» Я рассеянно покивал и окинул взглядом здание. Справа от него тянулась кованая ограда, и сквозь редкие кусты неплохо просматривалась тренировочная площадка, на которой махали мечами человек пять. Махали довольно вяло, и даже на мой непрофессиональный взгляд, на воинов они не особо походили. Скорее, по выражению арны, на холопов, укравших мечи. «Не похоже, что здесь меня могли бы чему-то научить», – заключил я. «Так ты сам же и рассказывал, что в этом отделении воруют», – засмеялась Арна. «А если серьезно, то это просто принято считать, что гильдия одна. На самом деле все отделения очень разные, между собой почти не связаны. Каждое отделение финансируется местными властями, так что бюджеты у всех разные. Ну и фактор воровства тоже присутствует, конечно». «Ладно, что нам до того?» – махнул рукой я. «Давай зайдем да выясним, наконец, что за услуги нам там предложат». За входной дверью обнаружился большой холл, отделанный деревянными панелями. По обеим сторонам изгибались лестницы, ведущие на второй этаж, а по стенам были развешаны головы каких-то клыкастых страхуитл. Увлекшись разглядыванием трофеев, я не сразу заметил стойку, из-за которой на нас равнодушно смотрел дядька совершенно конторского вида, То ли дежурный клерк, то ли еще какой труженик чернильницы. Никакого энтузиазма по поводу нашего появления он не проявил. «Добра тебе, уважаемый!» — поздоровался я. Он молча кивнул в ответ, внимательно меня разглядывая. «Мы охотники!» — представился я. «Хотим поохотиться у вас!» «На шестой уровень спускайтесь!» — кивнул он. «Шахтеры жаловали, что там твари размножились». контракт будет?» «Какой тебе тебя контракт?» – удивился он. «Спускаетесь, бьете твари сдаете, что положено, оплата по прескуранту. Нет у нас никаких контрактов». Он с задумчивым видом почесал затылок. «Хотя вот на вас контракт есть». «Что значит на нас?» – непонимающе переспросил я. «На задержание», – пояснил он. «На поимку, то есть». Я с видом полного недоумения посмотрел на Арну. Она правильно поняла мою мимку и пожала плечами с озадаченным видом. «И вот прямо на нас», — я снова повернулся к нему, — «на брата и сестру Бонс». «Ну не то, чтоб прямо на вас», — сдал он назад. «Там на словах описание. Но на вас похоже». Он подумал и поправился. «Да и не то, чтобы сильно похоже, просто парень с девкой красивой «И что, всех парней с девками ловить собрались, что ли?» «Это да, тут как-то неясно», — согласился он. У нас народ насчет этого тоже сильно недопонял. «Слушай, а если мы сами себя как бы поймаем, ты нам вознаграждение выплатишь?» заинтересованно спросил я. «Нет, вас надо доставить, а заказчик уже будет решать, те или не те». «Передай ему тогда, чтобы шел в задницу», твердо сказал я. «Видали мы таких хитрожопых. Пусть подходит с деньгами деньги вперед, тогда и будет разговор. Вознаграждение, ладно, но за беспокойство так и так надо будет заплатить. «А вообще, кто заказал-то? Ну, строго между нами». но «Ну, если между нами, то это не суны всполошились», — доверительно сказал он. «Кто-то у них партию товара увел». «Вот просто так взял и увел», — недоверчиво переспросил я. «И прям всю партию. Что-то не очень верится. Скорее уж там свои сработали, а заказчику дурочку загоняют про какого-то парня с девкой». Вот поспорить могу, что никого они не поймают. Некоторое время будут изображать бурные поиски, а потом постепенно замотают это дело. «Верно, говоришь», — охотно согласился он. «Темнят не, не здорово, факт. Мы с ребятами тоже решили, что какое-то мутное это дело». В этот момент дверь в противоположной стороне резко распахнулась, и в холл вбежали двое здоровых парней с мечами в руках. Я не замечал, чтобы наш собеседник дёргал какую-то верёвочку звонка, но как-то подать сигнал он, очевидно, сумел. «В чём дело, Нарт?» — резко спросил один из парней. И «Ошибка вышла, парни!» — расслабленно махнул рукой тот. «Мы уже разобрались, это не те!» — он перевёл глаза на нас. «Если что, у вас где можно будет найти?» «Так сюда же и придём трофеи сдавать, куда нам ещё деться?» — легко ответил я. А где потом поселимся, не знаем пока. Тебя и спросим потом насчет гостиницы. Ну ладно, идите давайте, махнул рукой. Шестой уровень, не перепутайте. Погоди, Ктим, кто собрался идти, вмешалась Арна. Почесал язык, как девкой все забыл. А карты? А бестиарий? Как мы без них пойдем? Интонации у нее были точь в точь, как у сварливой тещи, разговаривающей с нелюбимым зятем. И Нарт посмотрел на меня с сочувствием. «Ну да, точно». «За карту гривна», — он выложил на прилавок пару довольно толстых книжек. «И бестиарий с прескурантом тоже за гривну». «Почему так дорого?» — возмутилась Арна. «Ну не покупай». Равнодушно пожал плечами тот. «Возьмем», — вздохнул я, выкладывая на стойку две квадратные монеты. «Знаешь, артём я уже было решила, что нам конец». С нервным смехом заметила Арна. В гильдии она держала себя в руках просто замечательно, но когда мы, наконец, вышли наружу, напряжение все-таки дало о себе знать. «Да ерунда, без выходных положений не бывает», — успокаивающе сказал я. «Хотя, конечно, возможные выходы не всегда устраивают». «Вот именно», — усмехнулась она, понемногу успокаиваясь. «Ты отлично себя держала, Арна». Я почувствовал, что ей было приятно это слышать. Очень хорошо мне подыграла Примет-то у них наших нет, вот он и сказал, что на нас есть контракт, чтобы посмотреть на нашу реакцию. И если бы мы показали хоть малейшее волнение, они обязательно попытались бы нас задержать. В общем-то, когда надо ловить непонятно кого, это нормальный способ, ничего лучше, наверное, не придумать. Можно подумать, у них получилось бы нас задержать, презрительно фыркнула она. Я бы одна ту парочку с мечами уложил, не напрягаясь. — Убить-то мы тех клоунов убили бы, конечно, но что потом? — возразил я. — С острова убежать трудно, если бы они поняли, что мы на острове, то нас бы кругом обложили. — Надо было из в Радик уходить, и не в облачное, — проворчала Арна. — Радик большой, нет проблем скрыться куда хочешь. — Вот и они то же самое подумали, — улыбнулся я. — Там-то нас всерьез и ловят, а здесь больше так, для порядку. — То есть можно считать, что мы от погони ушли, так? Ей явно пришла в голову какая-то мысль. «Но «Ну, можно считать так», — осторожно согласился я. «Ну, тогда, может быть, нам не надо в эту шахту лезть?» — с надеждой спросила она. «Надо, Арна», — с сожалением ответил я. «Нам все равно нельзя здесь мелькать. Они же наверняка везде таскают того пацана из лавки, да и кузнеца, наверное, тоже. Чтобы задержанных опознать и вообще». Не хотелось бы на них наткнуться. И знаешь, насчет того, что мы от погони ушли, тоже вопрос пока открытый. Они вполне могут проверять все, кто переходит на другой остров, так что нам в этой шахте непонятно, сколько придется сидеть. Ход вот, шахту оказался совсем недалеко. За длинным каменным забором, тоже белым, конечно же, обнаружилась большая промышленная площадка со складами, мастерскими, непонятными конторскими зданиями, и мать его знает, чем еще. Центром всего этого была большая клеть под выкрашенным в белый деревянным навесом. Рядом на шаткой табуретке сидел дедок с потрёпанной книжкой в руках, который, судя по всему, и был машинистом клети. «Здоровья тебе и сил, уважаемый!» — вежливо поприветствовал его я. «Нам бы на шестой уровень спуститься». «И вам того же», — дружелюбно ответил дед. «А охотники?» «Да, поохотиться собрались». «Это хорошо», — одобрительно кивнул он наконец хоть кто-то нашелся, то на шестом уже двоих сожрали. Мы с Арной переглянулись. Охотиться мы, конечно же, не собирались, но вполне возможно, что местные твари не захотят учитывать наши желания и планы. «Садитесь вот на бревнышко, посидите», — предложил дед. «Через полчаса вниз поедем. порядок знаете?» «Напомню на всякий случай, будь добр», — попросил я. «Если у вас пара самородок случайно в карманах осядет, на это вряд ли кто внимание обратит. «Но если у вас рюкзаки будут слишком легкими, получите проблемы, имейте в виду!» «Слишком легкими?» — дружно удивились мы. «Вы что, не знаете, что у нас добывают?» — в ответ удивился дедок. «Флютак!» — осенила Арну. «Верно, девка, его как раз у нас и копают!» — поощрительно кивнул он. «Так что если у вас рюкзаки с флютаком, зарегистрируйте его вон там в конторе, иначе из шахты с ним не выйдете». Я, конечно же, не стал спрашивать, что такое этот флютак, и я сделал понимающее лицо и кивнул. «А «Э, вот объясни мне, уважаемый, а то я уже всю голову сломал», вместо этого спросил я. «Здесь же внизу шесть уровней как минимум, так?» «Девять», усмехнулся он. «А может быть, скоро и десять будет? Совет островов попросил повелителя еще один уровень поднять. Он пока ничего не ответил, но наши надеются, что он согласится». «Даже девять», кивнул я. — А если на остров снизу посмотреть, то там будет просто плоское бронзовое основание. — Из флютака основание, а не бронзовое, — строго поправил меня дед. — Ну и какая тут связь? О чем твой вопрос? — Ну вот не понимаю я. Остров плоский, но внизу еще девять уровней подземелья. Где эти уровни помещаются? — Так не на острове же, — дед посмотрел на меня, как на идиота. Ты сам своей головой-то подумай, как бы остров летал, если бы ему нужно было еще и огромные подземелья за собой волочить. Так если мы начинаем на острове сверху копать, то не дырку во флютаке делаем, а в подземелье приходим. И где оно тогда расположено? Не знаю, озадачился дед. Всегда так было. А почему так, это тебе надо у повелителя спрашивать. Это он все у нас устроил, а нам в таких вещах разбираться не по уму выходит. На этом его желание просвещать приезжих охотников иссякло. Он снова взялся за книжку, которую читал до нашего прихода, и разговор естественным образом сошел на нет. Я тоже начал изучать атлас уровней, а Арна углубилась в чтение бестиария. «Уважаемый, скажи мне, пожалуйста...» Вдруг дошла до меня странность некоторых пометок на карте. «Вот здесь обозначены переходы на другие острова. Это как получается? Туда под землей перейти можно, что ли?» «Во время схождения можно, конечно», — он оторвался от книги. «У тебя там в конце атласа график схождений по островам должно быть. А зачем тебе?» «Да незачем!» «Просто удивился, что подземные уровни тоже сходятся». «Сходятся! Почему же нет?» — хмыкнул он. «Только кому это нужно? Зачем лезть подземелья к тварям, чтобы перейти опять же в подземелье, если можно спокойно перейти верху «Переходить не нужно, а знать нужно», — возразил я. А то сам не заметишь, как перейдёшь случайно и будешь на чужом острове сидеть, ждать следующего схождения. Ну, так-то да, — согласился дед. Были случаи. Ладно, пора ехать вниз, смену забирать. А вы что-то поздновато вниз собрались. Да какая нам разница под землёй? Махнул я рукой, вставая с бревна. Что зря время терять. Мы всё равно дней на пять минимум идём. Разве что добыча сильно богатая будет, тогда пораньше вернёмся. Молодцы, — одобрительно отозвался дед. — Серьезных охотников сразу видно. — Шестой уровень, спрыгивайте здесь сами, — скомандовал дедушка. — Клейте останавливать из-за вас двоих не буду. — Да уж спрыгнем сами, — отозвался я. — Бываю, уважаемый, счастливого пути. Клеть ползла совсем неторопливо, так что прыгать и не понадобилось. Мы просто сошли на платформу, когда клеть с ней поравнялась. Помахали деду на прощание, он вместе с клетью медленно уплыл вниз, в своем неторопливом путешествии к самому нижнему уровню. Мы стояли в довольно большом, почти круглом зале, освещенном неярким светом нескольких фонарей, магических, судя по голубоватому оттенку света. За спиной у нас зиял провал лифтовой шахта впереди в стенах виднелись проемы нескольких проходов. Шахты по добыче чего-то это место совершенно не выглядело. Не было видно ни рельсов вагонеток, ни кабеля, ни труб, да и вообще не ощущалось никакого налета рукотворности. Если не считать лифтовые платформы, фонарей кое-где на стенах, это место выглядело обычной естественной пещерой. «Давай посидим, полистаем карту», — предложил я. он там и лавочки есть как раз под лампой». «Давай посидим», — согласилась Арна. «У меня тоже есть что рассказать. Интересно, у них здесь бестиарий». Лавочку пришлось сначала протирать, пыль на ней скопился изрядно. Похоже, что шестой уровень посещали не особенно охотно. А если вспомнить слова деда о том, что здесь недавно сожрали двоих, картина вырисовывалась довольно тревожная. Что я могу сказать по поводу карты? Начал я, когда мы наконец устроились. Судя по расписанию схождений, ближайшее будет через день. Белый сойдется с Сольсой. Сейчас посмотрю. Арна достала карту переходов. В Сольсе есть переход только в козье гнездо. Насколько я помню, это совершенно захудалая сектораль. Дыра вроде вольности, нам там делать нечего. Я уже перестал чему-либо удивляться, так что вопросов задавать не стал. Может быть, в этих краях козы в самом деле вьют гнезда и несут яйца. Ну так что мне с того? Я здесь и не такое видел. Следующее схождение у нас состоится на четвертый день, продолжал я. Наш остров сойдется с островом 58». «Из номерных островов переходы есть только на 12 и 35-м», — сверилась с картой Арна. «58-й нам не интересен скорее всего, там только поля да пара домиков, или вообще ничего». не интересен так не интересен согласился я. «Зато на пятый день состоится схождение с Маумом, куда нам как раз и нужно. Вот только точка схождения не очень близко, придется спускаться на седьмой уровень». «За четыре дня доберемся?» — обеспокоенно спросила Арна. «Может, даже за три доберемся», — ответил я, прикинув расстояние по карте. «За четыре должны точно дойти. Дорога вроде хорошая, никаких сложных мест вроде расщелин и затопленных проходов». «Если только нам дадут пройти», — вздохнула Арна. «Ты понял, чем здесь проблема?» Но, «Насколько я понимаю, здесь действительно есть претензии гильдии, и охотники сюда не рвутся», — неуверенно ответил я. «Это что, будет для нас проблемой?» «Обязательно будет», — грустно сказала она. Здешнее отделение гильдии в конец заворовалось, и на нас это тоже отразится. «Каким образом?» – удивился я. «Ты просто не знаешь, как работает гильдия. С воинами и убийцами она всего лишь получает комиссионные с каждого контракта, а вот с охотниками все сложнее. Местные власти по договору платят гильдии за чистку окрестностей, а нас этих денег платит охотникам, организует тренировки и так далее. Так вот. Со здешнего прескуранта обхохотаться можно, потому что местное отделение установил совершенно смешные цены на добычу. Естественно, охотники из Белого ушли, но гильдейцев это похуже устраивает. Трат меньше, а деньги от городской управы они все равно получают. Да они вообще обнаглели. По гривне за бестиарии и карты это же просто неслыханно. У нас в Корусе, к примеру, за полные бестиарии просят 24 векши, то есть всего половину куны. И они, получается, за то же самое берут 48 раз больше. Нам просто деваться был некуда, нормальный охотник плюнул бы, развернулся и ушел. — В общем, городские власти это терпят? — с любопытством спросил я. — Потому что они обязаны платить по договору, — пожала плечами Арна. Вот если им удастся доказать, что отделение гильдии договор не выполняет, тогда у гильдейцев возникнут серьезные проблемы. И судя по тому, что шахтеров уже начинают понемногу жрать, эти проблемы могут возникнуть уже скоро. — Хорошо. У них будут проблемы, согласился я. А у нас они почему возникнут? Если твари никто не истребляет, они имеют свойство размножаться. Арна насмешливо посмотрела на меня. И нам придется через них пройти. Размножение ограничивается в основном пищевым ресурсом, заметил я. Не думаю, что охотники так уж сильно влияют на размер популяции. Влияют и сильно, возразила Арна, но главное не в этом. Охотники ограничивают развитие зверей, как раз в этом и состоит главный смысл охоты. Звери развиваются, если не выбивать постоянно самых сильных, то они в конце концов разовьются настолько, что обычные охотники с ними уже не справятся. «И что тогда?» – заинтересовался я. «Когда придется просить хозяина секторали, а великие магики не собачки, чтобы бегать по первой просьбе. Их услуги обходятся дорого, очень дорого». «Здешние гильдейцы – просто идиоты, если надеются, что все будет сходить им с рук бесконечно. Если из-за них властям придется обращаться к повелителю, счет придется оплачивать именно гильдии». «Ну ладно, нам, в общем-то, до местных жуликов дела нет. Я решил закончить пустое обсуждение. Что нас здесь ждет?» «В основном змеи», – ответила она. «Разные. Есть ядовитые, есть которые душат и глотают». «Не очень мне это нравится». Я невольно поёжился. Змеи, вообще присмыкающихся, я остро не любил. А кому нравится? Саркастически хмыкнула Арна. На змеи охотиться никто не любит, поэтому за них и платят всегда много. А вот здешняя гильдия, кстати, платит за каждую змею всего лишь 12 векш. Это чтобы их бестиарий купить, нужно почти сотню змей убить. И ещё сотню, чтобы купить карту. Негодяй, согласился я, думая о другом. Так какая у нас тактика будет? Ты же вроде можешь живые организмы ощущать, спросила она. Что-то у меня получалось, признался я. Ну, ты вот ощущай как следует, посоветовала она. У меня есть кое-какие противоядия, но лучше до них не доводить.